Няню, у которой был фарфоровый глаз, голубой и белый, как китайское блюдо, отвечала: "Ох, я уже не помню. Может, лежала до、да、заснула. А скрытный народец глаз и украл. Скрытный народец?" переспросила девочка. Все называют их насекомыми. У них также много разных племен, как и у людей в нашем мире. Они есть повсюду.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 Няня все это тревожила. Это тебе совсем не на пользу, говорила она. Проводить столько времени в лесу, да и не разумно это. И чего только тебе в темя шилось искать встречи с этим народцем? Они опасные, жестокие и не умеют любить. А король шелковые крылья из них хуже всех. Оставила бы ты их лучше в покое. Но девочка не слушала.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 Они пощуют тебя медом, но потом больно жалят, никогда не забывая об этом, дитя. Они больно жалят. Что ж, девушка и в самом деле была ужалена, и я тут же проник глубоко и разошелся по венам. Что бы ни говорила няня, она не обращала внимания и все так же бегала каждый день на лесную поляну.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 По которому был снят номинированный на Оскар фильм с участием Жюлиетт Бинош и Джонни Деппа. Однако первой ее книгой был роман о вампирах «Небесная подруга» в оригинале «Семя зла» The Evil Seed. За ней последовала история о призраках в духе викторианской готики «Спи, бедная сестра». Впоследствии она написала еще десять романов, в том числе в жанре фэнтези, такие как «Рунная магия» и «Рунный свет». Ее истории, полные ужасов, фантазии и магии, получили широкую известность. На данный момент она пишет Евангелие от Локи, роман в жанре фэнтези, основанный на скандинавской мифологии.